И когда на той колокольне сзади нас пробьет час, — добавил он, обращаясь к Людовику Девре, — а Робера не будет, мы двинемся вперед. Но через несколько минут Придам прокатился крик. — Вот он! Вот он сам! Реген снова прищурил глаза, но ничего не увидел. — Прямо против вас! — «Ваше высочество!» — кричали ему. «Смотрите вправо по холке коня! Вон он, на гребне холма! Едет на вас!» Робер Артуа прибыл на свидание с регентом без своего воинства, без конюшева, даже без слуги. Его огромный подстать всаднику жеребец шел шагом, и среди пустынной местности гигант Робер казался еще массивнее, чем всегда. Его богатырский силуэт четко вырисовывался на фоне неба, и чудилось, будто этот великан валом бархати пронзает своим копьем тучи. — Да он просто издевается над вами, ваше высочество. — Нет, вы только посмотрите, едет и хоть бы что. — Пускай себе издевается, пускай, — проговорил Филипп Пуатье. Люди, посланные на разведку, донесли, что в окрестностях все спокойно. «А я думал, что он ожесточится еще больше, когда поймет, что положение его безнадежно», задумчиво проговорил регент. Любой другой на месте Филиппа, желая сделать красивый жест, поехал бы навстречу Роберу, тоже без конюшек и слуг. Но Филипп Пуатье видел свое достоинство в ином и отнюдь не собирался соперничать в рыцарстве, раз явился сюда не как рыцарь, а как государь, поэтому он ждал, не трогаясь с места, пока Робер Артуа, запыхавшийся забрызганной грязью, подъедет к нему. Вся армия затаила дух, и мертвую тишину нарушало лишь позвякивание удил. Вдруг гигант швырнул свое копье на землю. Регент проследил глазами полет копья, упавшего на скирду, и не сказал ни слова. Робер отцепил от седла свой шлем и тяжелую шпагу и обеими руками кинул их вслед за копьем на землю. Регент по-прежнему молчал. Он ни разу не поднял глаз на Робера. Он не сводил взгляда свалявшегося на земле оружия, будто ждал еще чего-то. Робер Артуа, наконец, спешился, шагнул вперед. И, содрогаясь каждой жилкой от гнева, преклонил одно колено, стараясь поймать взгляд регента. — Добрый кузен мой! — вскричал он, широко раскинув руки. Но Филипп прервал его. — Вы не голодны, кузен? — спросил он. И так как Робер ждал трагической сцены обмена благородными речами, рукопожатиями, ждал, что его поднимут с колен, вслед за чем наступит примирение, он застыл от неожиданности. А Филипп продолжал, «Тогда садитесь в седло и поспешим в Амьен, где я продиктую вам свои условия мира. Поедемте рядом со мной, а закусим по дороге. Эрон, Гамаш, подберите оружие нашего кузена». Но Робер Артуа медлил и, стоя возле коня, оглядывался вокруг. «Вы что — Вы что-нибудь ищете? — спросил, не выдержав, регент. — Нет, ничего я не ищу, Филипп. — Просто смотрю на это поле, чтобы запомнить его навсегда, — ответил Робер. И он положил ладонь себе на грудь, на то место, где под кольчугой висел бархатный мешочек, в котором хранились, как священная реликвия, сорванные здесь летним днем колосьи, уже полуистлевшие сейчас колоски. Надменная улыбка тронула его губы. Как только они пустились в путь, обычная самоуверенность вернулась к Роберу. — Немалую же вы собрали армию, кузен мой, для того, чтобы захватить одного единственного пленника, насмешливо проговорил он. — Возьми я в плен двадцать вражеских полков, кузен, В тон ему ответил Филипп, и то я не радовался бы этому, так как вашему обществу. Но скажите мне другое, почему вы сразу же решили сдаться? Ибо если численные преимущества на моей стороне, то ведь вас никак нельзя упрекнуть в недостатке отваги. Я решил, что если мы начнем войну, плохо придется простому люду.